Так что он спокойно устроит свой волшебный фейерверк, выманивая драконицу и спрячется прежде, чем она туда долетит. Да я знаю, Карамон вымочил улыбку. И я нужен вам. Очень нужен, сказал Танис серьёзно. Ну что, все готовы? Все поднялись на ноги, угрюмые и молчаливые. Рейстен вышел вперёд, капюшон глубоко надвинут, руки спрятаны в рукава. Некая аура окутывала мага, непонятная, но пугающая. Аура силы, собранная точно пружина внутри. Танис прокашлялся. После того, как ты уйдёшь, сказал он Раислену. Мы досчитаем до 500 и тогда начнём. Судя по рассказам твоей маленькой подружки, тайное место, помеченное на карте это люк в полу одного из зданий неподалёку отсюда. Через него можно попасть в подземный ход, который ведёт к оговоду драконицы, примерно туда, где мы её сегодня и видели. Выманишь её на площадь и возвращайся сюда, отдадим верховному блоку сокровище и спрячемся до темноты. А ночью попробуем смыться. «Понял», — спокойно кивнул Рейслин. «Хотел бы и я понимать», — подумал Танис с горечью. «Хотел бы я знать, что там у тебя на уме, маг». Вслух он, конечно, ничего не сказал. «Наша иди», — спросила Бупу озабоченно. «Да», — сказал Танис, — «идите». Крадучись выбравшись из темного переулка, Рейслин без промедления зашагал по улице на юг. Не было видно никаких признаков жизни, как если бы все овражные гномы бесследно растворились в тумане. Это насторожило Райстина. Он старался держаться в тени. Когда требовалось, чадушный маг умел двигаться совершенно бесшумно. Оставалось только надеяться, что он сумеет как-нибудь справиться с кашлем. Травяной отвар, выпитый только что, как всегда, умерил боль в груди и принёс облегчение. Рецепт отвара дал ему сам Парселиан. Таким образом, великий колдун как бы извинился перед молодым магом за то, что тому пришлось вытерпеть в башне. Райстин, впрочем, знал, что действие отвара быстро кончалось. Бубу выглянула из-за его спины. Чёрные глазки бусинки живо обшарили улицу, ветшую на восток к большой площади. Никого, сказала она и потянула его за рукав. Наша ходи. Никого. Тревога рыслы на всё возрастала. Куда подевались толпа овражных гномов, только что сновавшие туда и сюда? Макс всё острее чувствовал, что-то не так. Однако возвращаться было поздно, танисы остальные уже спешили к входу в подземный тоннель. Мак горько улыбнулся. Дурацкая затея и кончится, похоже, дурацки. Не выйти им из этого проклятого города никогда. Бупу вновь потянул его за рукав. Пожав плечами, он натянул на голову капюшон, и они побежали по затянутой туманом улице. Двое в доспехах тотчас вынырнули из тёмной подворотни и устремились следом за Рейстлином и Бупу. Пришли, сказал Танис негромко. Отворил наскось прогнившую дверь и заглянул внутрь. Темно. Зажгите огонь. ударив кресавом, Карамон зажёг один из факелов, позаимствованных из име у верховного блопа, вручив его Танису, воин зажёг ещё себе и речному ветру. Танис шагнул через порог и немедленно оказался по щиколотку в воде, подняв факел повыше, танис оглядел убогую комнату, по стенам которой ручейками стекала вода, убегавшая затем сквозь трещины. Прошлёпав к середине комнаты, Танис поднёс факел к самой поверхности воды. Вот он, сказал Паэльв, и друзья вброд пересекли комнату, присоединяясь к нему. Танис указал на люк, видневшийся в полу. Посередине крышки виднелось железное кольцо. "Ну что, Карамон?" начал Танис, но Флинт перевёл его фыркнув. "Если овражные гномы его открывают, значит и я смогу. А ну все прочь". Протолкавшись вперёд, гном сунул руку в воду и рванул кольцо. Ни с места. Багровее Флинт крякнул, потом отпустил кольцо и, переведя дух, попробовал ещё раз. Никакого толку. Дверцы и не думало открываться. Танис взял гнома за плечо. Флейнтбоб поговорила, что спускалась сюда только в сухой сезон. Ты пытаешься сдвинуть и пол, и половину нового моря в придачу. Мог бы сразу сказать, пропыхтел гном. Где там наш верзило? Карамону пришлось пустить в ход всю свою силу. Мышцы вздулись на его плечах, на шее набухли жилы. Люк подался с щёлкающим звуком. Крышка откинулась так неожиданно, что Карамон с трудом устоял на ногах, и вода устремилась в открывшуюся дыру. Танис поднёс факел. Внесу ходил колодец, 2 на 2 фута шириной, по стенке тянулась железная лестница. "Счёт", окликнул Танис, в горле у него пересохло. "403", прозвучал в ответ низкий голос Турма. "404". Друзья стояли у люка, дрожа от холода. Слышен был только плеск воды, скоtoyвшейся в колодец. "451", невозмутимо считал рыцарь. Танис поскрёб бороду, карамон кашлянул, уточнив напоминая им об отсутствующем брате. Флинт, переминаясь с ноги на ногу, уронил в воду топор. Тасс рассеянно жевал конец длинного хохолка. Золотая луна, бледная и сосредоточенная, сжалась к речному ветру, держа в руке бурый ничем не примечательный посох. Речной ветер обнял ее. Что может быть тягостнее ожидания? «Пятьсот», — сказал наконец Турм. «Пора». Тассельхов уже лез вниз по лесенке. Танис последовал за ним, держав акел над головой и светя золотой луне, спускавшейся следом. Колодец выстренный когда-то для обслуживания городской канализации уходил вертикально вниз футов на 20, открываясь затем в пятифутовый тоннель, тянувшийся с юга на север. Сперва проверил не слишком ли глубоко, предостерег Тани Скендера, уже собиравшегося спрыгнуть с лесенки. Та свесился с последней скобы и погрузил свой хупак в тёмную журчащую воду. "Фото 2", объявил он жизнерадостно и с громким всплеском соскочил вниз. Вода достигала его бёдер. Подняв голову, он вопросительно посмотрел на Таниса. Туда указал полуэльф, на юг. Держах упак на весу, Тасельхов пошёл по течению. Не слышу фейерверка, отдался в трубе голос Турма. Танис и сам уже думал об этом. Вряд ли мы отсюда что-нибудь услышим, ответил он, надеясь, что так оно и есть. Раис всё сделает, не волнуйтесь, мрачно сказал Карамон. Танис, Тасельхов метнулся назад к полуэльфу. Здесь что-то, кто-то есть. Оно задело меня по ногам. Давай топай, пробормотал Танис. Может, оно не очень голодное. Блики факелов плясали по стенам, рождая тени, одна страшнее другой. Несколько раз Танис явственно видел лапы, тянувшиеся к нему из темноты. Но тут же оказывалось, что это были всего лишь тени, то шлема Карамона, то тассово хупака. Пройдя по тоннелю футов 200 на юг, друзья повернули вместе с ним на восток и остановились, заметив впереди столб мутного света, проникавшего в канализацию откуда-то сверху. По словам Бупу, именно там и располагалось логово. «Косите факелы!» – прошепел Танис и первым сунул свой в воду. И, касаясь рукой осклизывая стены, пошел по тоннелю следом за тасом, чью алую ауру угадывали во тьме его эльфийские глаза. Где-то позади слышалось ворчание Флинта. Гному с его ревматизмом только и не хватало холодной воды. «Шш!» – прошептал Танис, приближаясь к столбу света. Молча, стараясь не лязнуть доспехами, собрались они у лесенки, ведшей наверх к железной решетке. «Решетки в полу редко кто запирает!» – на ухо шепнул Танису Тасельхов Но если она и заперта, я её точно открою. Танискив ногу не ста, вот точнячь, что с этой решёткой справилась даже бупа. Кендер гордился своим умением вскрывать замки не меньше, чем штурм рыцарскими усами. Стоя по колено в воде, они провожали взглядом таса, карабкавшегося по лестнице. Почему всё-таки ничего не слышно снаружи, пробормотал Штурм. Карамон на него зашикал. У решётки оказался таки замок, но очень простой. Тасельхов вмиг его одолел. Осторожно подняв решётку, Кендер высунулся из колодца. И тут внезапно стало темно. Непроницаемая и осязаемо плотная тьма сгустилась так неожиданно, что Тас едва не свалился с железной ступеньки. Быстро и бесшумно опустив решётку на место, Кендер скатился вниз, прямо на голого Утанису. Тас подхватил его полуэльф. "Это ты? Ничего не видно. Что происходит?" "Не знаю. Вдруг стало темно." "Что значит не видишь?" шипнул Танису с тором. "А твоё эльфийское Не действует, мрачно ответил Танис, как в мрачённом лесу и тогда возле колодца. Они молчали, сгрудившись в тёмном тоннеле. Было слышно только дыхание да и до звонкой шлёпанье капель. Драконица была там наверху, и она ждала их.